Лана Ларсон адептка по обмену. Глава первая катастрофа. Ну почему? Почему из всех возможных дракхаров мне попался именно он? Наглый, заносчивый, высокий, широкоплечий, красивый гад. Да, красивые, очевидные вещи я отрицать не собиралась, но гаденыш, как их поискать. Правду про них говорят: все крылатые и высокомерные засранцы. Я поджала губы и старалась не так откровенно пялиться на того, кто вполне может превратить этот год в сущий кошмар. Особенно если вспомнить его обещание. Но давай его! Он не знал, что ещё когда-нибудь встретит меня. А теперь? Или знал? Нет, не мог знать. Наша скромная, малочисленная делегация людских магов сейчас сиротливо стояла в первом ряду. В буквальном смысле на всеобщем обозрении. На нас разве что пальцами не показывали. Но глазели и шешукались все, кому не лень. Лень оказалась только этому, самому заносчивому и высокомерному парню, будь он не ладен. Но так даже лучше. От его внимания мне становилось не по себе. Высказать хотелось всё, что вертелось на языке. Моих соотечественников такое пристальное внимание устраивало, а меня раздражало. Перед нашей делегацией стояли не только ректоры и магистры, но и парень, с которым я надеялась больше никогда не встретиться. Оказалось, что Дракхар, имени которого я даже не знаю, один из лучших адептов Академии. Ко всем своим прочим заслугам. Боевик, видимо, на всю голову. Он стоял вместе со своими приятелями. И чтобы никто не сомневался в их исключительности, они выстроились в шеренгу по курсам и потокам, как будто показывая остальным, не только нам, слабым людишкам, но и первокурсникам, к чему стоит стремиться. А нам, людским магам, они демонстрировали, чего мы никогда не сможем достичь в этой академии. Больно надо было. Только самые наивные могут думать, что в императорской академии Анкалоган людских магов встречают с распростертыми объятиями. Даже я до этого года, обучавшаяся на дому, понимала, что обмен адептами проводится скорее для галочки, чем для реального обучения. Однако я уверена, что никто из нашей делегации со мной не согласится, ведь это же такая честь — являться одним из лучших, чтобы обменяться опытом с загадочными дракхарами. Но я не была лучшей и попала в эту группу по счастливой случайности, а потому нажила себе врагов среди своих же. Но ничего, вода камень точит они тоже не смогут весь год меня игнорировать. Попасть сюда — мой единственный шанс хорошо спрятаться от заботливого дядюшки, который прибрал к своим загребущим рукам наши сестрами наследство и раздумывал, как бы повыгоднее продать нас. Так что мне, можно сказать, повезло в какой-то степени. Пока ректор Драглорд Ладон, Нитх Драгун — солидный, красивый мужчина, волосы которого едва тронула седина — Вещал с помоста приветственную речь, мы то и дело ощущали на себе пристальное недоброжелательное внимание, и постоянно слышали смех, иногда тихий, но чаще откровенно громкий и наглый. К сожалению, здесь не любят людей. Однако группы по обмену адептами существуют уже три года, и молодым дракхарам приходится нас терпеть и даже как-то взаимодействовать с нами, хотя бы на уроках. Об этом я узнала от счастливчиков, которые уже были здесь по обмену в прошлые годы. Даже этот, как его там, «Стоит весь такой важный и даже не смотрит на нашу делегацию». Лишь однажды он задержал на мне свой взгляд чуть дольше, многообещающе прищурился и тут же потерял интерес. Он практически не смотрел в мою сторону, но сложилось впечатление, будто меня ножом полоснули. Я поняла. Он меня помнит. Кто ж знал, что тот высокомерный засранец в кофейне окажется Дракхаром, прибывшим по урегулированию межконтинентальных взаимосвязей и обменов, и что с ним я ещё встречусь в ближайшем будущем. Нет, боги точно на меня за что-то прогневались. Да, драки действительно отличаются от людей, но не так уж сильно. Они крупнее, выше и сильнее. Но в кофейне, где я его встретила, он выглядел как обычный человек. Крепкий, статный. Такой, что девушки вокруг старательно пытались привлечь его внимание, но на первый взгляд он ничем не отличался от человека. У драков есть крылья, как у потомков драконов но в обычной жизни они их прячут. Глаза у них могут иметь необычный цвет. Хотя освещение в кофейне было не очень хорошим, я заметила, что у парня они чёрные. Сейчас, при дневном свете и ярком солнышке, они не совсем чёрные. Тёмные, да, но с фиолетовым оттенком. Дракхары невероятно привлекательны. И парень не стал исключением. Широкий разворот плеч, развитая фигура, которую не скрывал, а лишь подчеркивал академический военный мундир. Удлинённые чёрные волосы забраны в высокий хвост, хищные черты лица, хмурые брови, острый взгляд, направленный сейчас не на меня, к счастью. Всё говорило о том, что этому Дракхару лучше не переходить дорогу. Но я перешла. Случайно и, по всей видимости, с огромными неприятными последствиями. В кофейне я ему нагрубила, обозвала наглым чурбаном, невеждой и нахалом, который не умеет вести себя в обществе. Но он действительно будто не знал элементарных правил приличия а теперь я вижу, что решил не заморачиваться с простыми человечками. Согласна, я тоже погречилась, но у меня был не слишком приятный день, как и несколько последних недель, и парень вывел меня из себя с первой минуты, с первого взгляда. Его бесцеремонность стала последней каплей. Обычно я не позволяю себе грубить людям, всё же имею достойное воспитание и выдержку. Я несколько раз задавала ему вопросы вежливо и терпеливо, как и подобает благовоспитанной леди. Но в ответ я получала либо полное игнорирование, либо высокомирный взгляд, из-за чего хотелось забыть о своём статусе и хорошенько его треснуть. В тот вечер всё шло наперекосяк. И в кофейне, и в лавке артефактора, где также оказался этот крылатый. В общем, запомнил он меня точно. Тогда я свято верила, что больше в жизни его не увижу. Так как на ближайший год покидаю родной континент, а тут такой сюрприз. Мало того, что он оказался Дракхаром, так ещё и адептом академии, где мне предстоит учиться. И не просто адептом, а главным по тарелочкам. Он один из пяти менторов, которые следят за порядком и помогают решать возникающие вопросы, если выделенный куратор не справляется. Внутри академические проблемы здесь решают не магистры и ректор, а именно менторы. Вот это я попала. С трудом вынырнула из невеселых мыслей и перевела взгляд на ректора. «Надо и его тоже послушать, всё же мне тут учиться». «Надеюсь, этот год станет для каждого из вас особенным», — заканчивал выступление мужчина. «Да уж, ещё каким особенным. Да пребудет с вами великий дракон». Адепты в разнобое ответили на приветственную речь и стали разбредаться на кучке по интересам. Те, кто прибыл лишь сегодня, пошли заселяться. Кто-то приветствовал старых друзей, а кто-то врагов. Они обменивались любезностями и расходились, цепляя за собой свою свиту. Прибывший с нами мэтр Орна куда-то ушел, и пока мы сиротливо осматривались, к нам подошел один из дракхаров. Это оказался не ментор, слава богам, а, по всей видимости, куратор. Как и все дракхары, он был высоким, и нам приходилось смотреть на него снизу вверх, с короткостриженными темными волосами и длинной челкой, небрежно зачесанной на бок. Дракхары разительно отличались от привычных мне чопорных молодых людей и девушек, которые всегда следили за идеальными прическами, платьями и манерами, у них всё было намного проще, и мы, облачённые в форму нашей академии, юбки до пят, корсеты и узкие пиджаки, казались здесь инородными телами. Но больше всего нас поразило то, что длина форменных юбок в академии была лишь по колено. И это не говоря уже о распущенных волосах. Немыслимо для понимания высшего общества людей. Интересно, родители наших счастливчиков по обмену знали, как будут одеты их драгоценные отпуски. Судя по волнению среди моих соотечественниц, они не знали или думали, что это преувеличение. Зато парни без зазрения совести пялились на стройные ножки местных девушек. «Ну что, людишки, пошли заселяться?» — спросил куратор с насмешкой. А ещё посмотрел так снисходительно, словно одним своим присутствием одолжение сделал, хотя, по его мнению, так и было. «Эй, ладно, мне вообще всё равно. Ссориться я ни с кем не собиралась больше, а подобное отношение меня не трогает» в отличие от тех, с кем я сюда прибыла. Ты как нас назвал? Ты, как всегда, начал закипать с мелкой искры Наддар. Перед тобой, между прочим, элита Королевской Академии Асвир стоит. Почти все мы потомки аристократов. Ах, ну да, я же не принадлежала к элите. Мне пришлось буквально сражаться за право участвовать в этой делегации. Я заняла место дочери одной из фрейлин Королевы Шарлотты, которая, по слухам, не была в восторге от перспективы провести целый год среди драккаров, а потому даже не оспаривала факт замены. Однако моих соотечественников возмущало, что я не происхожу из знатной семьи. Да, я была леди, но мой отец владел винодельней, одной из лучших в стране, но это, как они считали, ставило меня ниже по статусу, по сравнению с теми, кто являлся аристократом и обладал особым положением в обществе. Я лишь покачала головой и тяжело вздохнула. Горбатова, как говорится, даже некромант не исправит. «Да хоть бы и так», — Дракхар усмехнулся, привычным жестом откинув чёлку. «Мне глубоко наплевать, кто вы и как звать. Элита, не элита. Это вы можете у себя в королевстве важничать, а здесь вы наравне со всеми». «Угу, наравне. Только Дракхары всё равно окажутся ровнее. Мне поручено заселить вас. Хотите спать не на земле, а в кроватях? Тогда ноги в руки и за мной. Не хотите? Тут уж я вам не помощник». «Можете стоять и ждать своего преподавателя, но скажу наперёд. Ректор быстро никого не отпускает». Парень развернулся на каблуках и, больше не обращая на нас внимания, пошёл куда-то через всю площадь. «А нам что, помогать не будут?» — удивлённо спросила Верония, миловидная шатенка с длинными волосами, убранными в изящную прическу. «Эй, как тебя там?» — подхватил Надар. «Я не эй, но отвечу». Проходивший мимо Драк усмехнулся. «Здесь нет прислуги, по крайней мере, для вас». Так что доставайте свои артефакты или берите чемоданы на плечи и вперёд». С этими словами он ушёл, а среди нашей делегации прокатился неодобрительный и даже возмущённый гул. Наши столичные красавицы решили продемонстрировать своими многочисленными чемоданами, с какими серьёзными намерениями они сюда прибыли. Эти намерения сейчас возвышались неподалёку от нас, словно небольшая гора. Хорошо, хоть парни не стали так открыто демонстрировать своё желание здесь учиться. У меня же был небольшой саквояж с магическим расширением, но туда особо нечего складывать. Когда совершаешь спонтанный побег, как-то не до укладывания вещей, знаете ли. Так что там хранилось лишь несколько комплектов одежды и предметы первой необходимости, ну и небольшие сбережения. Пока девушки спешно связывали или скрепляли магии чемоданы, доставали облегчающие артефакты и навешивали их на свой скромный багаж, я с несколькими ребятами уже догнала куратора. Он одобрительно хмыкнул, увидев нас и, не сбавляя шага, пошёл дальше. И только теперь я почувствовала на себе пристальный взгляд, который, словно огонь, обжигал мне лопатки. Неприятный, жёсткий. Я даже поёжилась под ним. Обернувшись, я убедилась, что это был ментор, как там его зовут, смотрит и дыру во мне прожигает. Хорошо хоть фигурально. Поджав губы, я отвернулась. Не стоит даже встречаться с ним взглядом. Лучше постараться вообще не попадаться ему на глаза и свести возможные встречи к минимуму. Этот год я должна продержаться, а потом... В общем, буду решать проблемы по мере их поступления. Откуда же мне было знать, что это оказалось только началом проблем? И с тем, кого хотела забыть, мне придётся увидеться гораздо быстрее, чем я рассчитывала. Мы шли уже довольно долго. Миновали огромное главное здание Академии. Прошли ещё несколько корпусов разной высоты и значимости. Свернули на одну улочку, потом ещё на одну и ещё... Оказалось, что Академия была настоящим городом в городе. Здесь тянулись целые улицы с названиями, номерами домов и переулками, свои лавки, небольшие магазинчики, беседки, поля и даже пруд с мостиком. И адепты селились не в больших башнях, как у нас, а в небольших домиках на несколько персон. Очень необычно. Одни домики были одноэтажными и уютными, другие — двухэтажными и широкими, с шикарными фасадами. Сдвоенные, узкие, высокие, низкие, с одной дверью, с двумя, с тремя. Но любой вкус и цвет, как говорится. Несмотря на разницу в размерах, все дома оказались построенными по одному типу. На некоторых дверях я замечала золотые вывески с именами адептов. Вдоль одних домов росли цветы, другие оплетали лианы, а иные жилища были буквально напичканы всевозможными охранными заклинаниями. От последних исходила отталкивающая аура. Видимо, чтобы никто не смог даже близко подойти. Но нашлись и самые обыкновенные домики, без всего. Проходя по мощенной дороге, я обратила внимание на сходство с улочками моего родного городка. Сейчас уже никто не строит таким образом, но здешние дома были поразительно похожи на наши человеческие постройки, только более древние. И тут меня осенило — академия стоит на руинах древнего города. Бывший замок короля теперь стал академией. Да, немного перестроенный и более современный, но характерные черты человеческих построек были видны невооружённым глазом, а небольшой город, раскинувшийся перед замком, превратился в большое общежитие. И все эти дома. Здесь раньше жили люди. Торговали, веселились, отдыхали, работали, жили. До тех пор, пока в наш мир не забросило завоевателей из далёкой вселенной, смертоносных драконов, которые за невероятно короткое время разрушили жизнь целого континента. К счастью, они не стали завоевывать нас, а обосновались здесь, на отдельном континенте, закрывшись от всех остальных. Но победителей не судят. Поэтому спустя несколько веков люди пытаются наладить с ними контакт. Да и драконам в конечном счёте не повезло. За столько времени они утратили возможность оборачиваться в могучих ящеров. Как и почему, доподлинно неизвестно. Теорий много. Но есть ли среди них правдивое, не ясно. Теперь они называют себя дракхарами, что означает «сердце дракона». Это дань уважения к тем, кем они больше никогда не смогут стать. Я встряхнула головой, возвращаясь к реальности. У меня ещё будет время погрузиться в историю, а вот дорогу до нашего жилья нам вряд ли будут показывать каждый день. Улица всё не заканчивалась и не заканчивалась. Мы все шли и шли за провожатым. Чемоданы подоспевших девушек левитировали огромными грудами, а их хозяйки гордо вышагивали впереди, пытаясь поспеть за широким шагом куратора без имени. Как к нему обращаться-то? На нашу делегацию поглядывали, смеялись или оставляли без внимания. Мне было всё равно. Я даже шла немного в стороне от своих, так как общаться со мной особо не спешили. А вот остальных людей такой приём жутко раздражал. Но ничего, переживут. А мы всё шли и шли. Домики становились всё проще и невзрачнее. Улица более пустынной и неубранной. А мы всё мрачнее и мрачнее. «Эй, уважаемый!» — не выдержала Виктория. «Долго нам ещё идти?» «Беон!» «Что?» Не поняла она. «Мое имя?» — отозвался парень, даже не обернувшись. «Хорошо», — девушка медленно кивнула. Бион, долго нам еще идти? Нас не предупредили, что придется таскаться с багажом по всему городу. Уже скоро», — ответил Дракхар, шагая дальше. Девушки тихо злились, парни недоуменно переглядывались, но у всех без исключения сложилось впечатление, что нас специально отселяют куда подальше в богом забытое место. И были недалеки от истины. Через пару минут парень наконец остановился и круто развернулся, так что я, шедшая сразу за ним, чуть не врезалась в мощную грудь. Беон только хмыкнул, поймал меня за плечи и чуть отодвинул. «Жить будете здесь». Мы посмотрели на дома за его спиной, которые оказались на самой окраине так называемого академического городка, и замерли. Вот вроде бы такие же, как все предыдущие. Небольшие, каменные, с одинаковыми голубыми крышами. Но было ощущение, что этими домами долго не пользовались. Очень долго. В вашем распоряжении пять домов на двоих человек. Замок магически настраивается на ауру. Стоит один раз дотронуться до ручки, и магия её запомнит. Без вашего ведома войти в дом не сможет никто, у кого нет доступа или приглашения. Хм, интересно, а есть те, у кого имеется доступ в любые дома? Расписание занятий получите сегодня у деканов своих кафедр. «У них же возьмите список учебников и бумагу на выдачу белья и формы. Ах да, карты есть в каждом доме, вот только...» «Что только?» — спросила всё та же Верония, когда пауза затянулась. «Ничего». Парень обворожительно улыбнулся. «Располагайтесь и не опаздывайте на ужин, если не хотите остаться голодными». Подмигнул и пошёл в обратную сторону, мигом потеряв к нам интерес. «И только сейчас до нас дошло. Домов пять, а нас десять. Пять парней и пять девчонок». Значит, кому-то не повезёт делить дом с адептом противоположного пола. Или повезёт, смотря кто с кем заселится. «Я занимаю этот дом, и Кайло со мной», — первой сказала Верония, и, подхватив подругу, прошла к одному из домов. «А я этот, и я, мы сюда». В итоге на улице остались я и Гордон Рольф, высокий худощавый отличник с факультета целителей. Мы недоуменно посмотрели друг на друга, перевели взгляд на единственный свободный домик, и слаженно сделали шаг в сторону, увеличивая между нами расстояние. «Я не буду с тобой жить», — взвизгнул он. «Как будто я горю желанием», — пробурчала я в ответ. «Ничего не понимаю. Неужели у них нехватка мест? Не припомню, чтобы преподаватели говорили о подобном необычном соседстве. По их рассказам, адепты с прошлых обменов жили в нормальных условиях, а сейчас такое ощущение, что нас попросту не ждали. Но ведь так не может быть. Это возмутительно». Продолжал причитать Гордон, расхаживая вдоль одинокого домика. «Так нельзя. Поселить меня, сына главного королевского целителя, в такой захолустье, да ещё и в компании». Осмотрев меня с ног до головы, он скривился, но закончил деликатно. «Девушки». Хотелось язвить, так как я ему, по всей видимости, не нравилась. Но сейчас я была с ним солидарна. Бездна знает что вообще. «Я буду жаловаться. Это же конец репутации, если отец узнает». «Да, надо пожаловаться», — я кивнула. Мы не можем делить одну комнату. Только кому жаловаться куратору? Он сам нас сюда привёл, вряд ли будет менять своё решение. Если только подождать мэтра Орна, может он объяснить, что тут происходит». Парень перестал кружить вокруг меня и внезапно остановился с таким выражением лица, будто его осенила гениальная мысль, не предвещающая «ничего хорошего». «Надо обратиться к менторам». «Ну, как я и думала, ничего хорошего». Я хотела сказать, что не стоит беспокоить их по такому пустяку. Лучше дождаться метро, тем более, что неизвестно, кого из пяти менторов он сможет уговорить. Но парень так воодушевился, что стримглав побежал к главному корпусу. Он лишь успел бросить через плечо, чтобы я присмотрела за его вещами. Как будто я не такая же адептка, как и он, а обслуживающий персонал. Но всё равно внутри дома я не пойду, так что можно и последить немного. Осмотрев несколько чемоданов... Я тяжело вздохнула и присела на один из них. Рядом с нашим жилищем даже лавочки не было, как у других домов. Похоже, нас, правда, поселили на самом отшибе. Я не знаю, сколько времени прошло, но Гордон вернулся довольно быстро. И не один, в компании уже знакомого нам куратора и... О, боги, ну за что? С тем самым парнем, которого я не хотела больше видеть. Гордон был красный, как помидор, и постоянно что-то говорил. Бион лишь ухмылялся, а по лицу ментора, как там его зовут, ничего нельзя было понять. Доволен он сложившейся щекотливой ситуацией или не очень? Лицо застыло, ничего не выражающей маской. Смотреть на ментора не хотелось, но именно он приковывал моё внимание. Своей силой, спокойствием мы всем. Сейчас он совершенно не походил на того напыщенного и наглого парня из кафе. Как будто это были два разных человека. Дракхара. «Интересно, у него нет брата-близнеца?» «Мужчина не может жить в одной комнате с леди», — говорил Гордон. «Что о нас скажут? Родители нам не простят. Это же наша репутация. Вы должны расселить нас в разные комнаты и... Дома. Вы обязаны». «Вам я ничего не обязан», — сухо ответил ментор. «Но посмотрю, что можно сделать». По мере их приближения я ощущал на себе внимательный холодный взгляд. Не удивлюсь, если вскроется, что именно он одобрил наше унизительное заселение». Когда троица подошла ближе, сбоку я заметила нескольких адептов с любопытством наблюдающих за происходящим. Также из своих домов вышли остальные члены делегаций, все ещё одетые в форму нашей человеческой академии. Они, вероятно, уже устроились, достали свои вещи, немного отдохнули и собирались пойти к Костеляну, чтобы получить учебники и расписание. А мы с Гордоном рисковали вообще никуда не успеть. Ребята стояли чуть поодаль, не решаясь подойти ближе. Возможно, их вполне устраивали свои дома и комнаты — И никому не хотелось попасть под горячую руку и оказаться на улице. И я их понимала. Ментор и куратор остановились в паре шагов от нас, внимательно рассматривая не только меня, но и чемоданы Гордона. И, судя по взгляду моего недруга, он считал, что всё это добро принадлежит мне. «Объясните суть претензии», — сухо сказал он, заложив руки за спину и сверля меня высокомерным взглядом. «Я от неожиданности и возмущения сначала даже не нашла, что сказать». То есть ему было недостаточно того, что они поселили парня и девушку в одну комнату. Ещё что-то нужно? «Так я же рассказал», — встрял Гордон. Мы не. вас я услышал», — не повышая голоса сказал ментор. Подождал, пока парень заткнётся и вновь посмотрел на меня. «Я жду». Я медленно начала закипать. «Ведь специально выводят меня. Это невооруженным глазом видно. Для чего только?» «Что ж, хорошо. Хочет объяснений, будут ему объяснения и претензии». Вообще-то леди не перестала ругаться, тем более скоро должен был подойти мэтр Орна, но с этим Дракхаром с первой встречи все пошло наперекосяк. «Для начала потрудитесь объяснить, почему для нашей делегации выделили всего пять домов. Видимо, не это он от меня ожидал услышать, совсем не это». Мент разящно изогнул бровь и посмотрел более внимательно. «А сколько надо было?» — поинтересовался он. «Столько, чтобы не селить двух адептов разного пола под одной крышей», — сказала я в ответ. «Или у вас в порядке вещей жить в одной комнате с малознакомыми людьми дракхарами противоположного пола?» Парень промолчал, лишь усмехнулся краешком губ и продолжил буравить взглядом. «А он вообще взял травинку в рот и облокотился о забор, с интересом наблюдая за нашим противостоянием. Вот именно, нам нужны отдельные...» — подхватил Гордон, но снова был заткнут одним лишь взглядом ментора. «Да уж, прекрасный сосед мне достался. Даже постоять за себя не может». «Вы наверняка знаете, раз уж прибыли в нашу академию, какие тут нравы и порядки», — спокойно отозвался ментор. «Если вас что-то не устраивает, еще не поздно покинуть нашу страну. Межконтинентальный портал будет открыт до завтрашнего дня. После такая возможность представится лишь на зимних праздниках». Вот как? Он решил избавиться от меня таким хитрым способом? «Если сначала я думала, что просто накручиваю себя, то теперь понимаю, это продуманный план». Мы были наслышаны о их нравах. Здесь не порицались свободные отношения до брака, однако дракхары не спешили вступать в него, надеясь за всю жизнь встретить свою истинную пару. Ведь только в таком союзе могли родиться сильные, одарённые наследники. Их менталитет был чушь людям, поэтому для наших адептов всегда создавались особые условия проживания. О том, как и с кем жили здесь сами дракхары, нам не рассказывали. «В академическом городке остались только эти дома», твёрдо сказал ментор бросив на меня раздражённый взгляд. «Они закреплены за делегацией людей. Других свободных комнат у нас нет». «Хм, интересно. Вы хотите сказать, что две предыдущие делегации жили в этом же месте?» Я в изумлении приподняла брови, осматривая дома. Они выглядели так, словно к ним не прикасались несколько лет, а не три летних месяца. Насколько мне известно, прошлые годы людям предоставляли иные дома. На три и два человека, соответственно. Что изменилось в этот раз?» «Да, для них было выделено другое жильё», — ответил он. «Но оно уже занято. В этом году произошли изменения в распределении мест, и перед вами всё, что осталось». Как прекрасно звучит. Сразу видно отношение к человеческой делегации. Что же такого произошло, что нас решили отправить сюда так далеко? Неужели ментор постарался? Нет, вряд ли. Он же и не знал, что я буду в делегации, правда же? Ну, а если они вас не устраивают? Не устраивают. Вновь вмешался Гордон. Совсем не устраивают. Так что мы согласны на любые другие комнаты, лишь бы жить раздельно. Боги, но почему он такой говорливый, а? Да, Ирон, у нас же есть ещё один. Хм, небольшой домик, помнишь? Лениво отозвался наш куратор. С такой ехидной ухмылочкой, что я не могла отделаться от мысли. Он будет ещё хлеще, чем эти. Раз наших уважаемых гостей не устраивают уютные апартаменты, может их устроить жильё попроще, мм? Правда, оно находится далековато отсюда, и на него у Академии были другие планы, но что не сделаешь ради комфорта уважаемых магов. Сказал и так, посмотрел в мою сторону, что у меня холодок по спине пробежал. Чувствую, что этот домик окажется с подвохом. Ещё бы понять, с каким. Хм, а ведь ты прав, Дракхар усмехнулся. Как я мог забыть про него? Придётся одолжить его ради удобства человеческой делегации. Но он находится за три улицы отсюда. Кто же из вас двоих будет жить так далеко от своих соотечественников? Вопрос с подвохом. И явно рассчитан на то, чтобы посмотреть, как мы на него отреагируем. Я не стала ничего отвечать и тем более вызваться первой на отселение. Не то чтобы я стремилась жить бок о бок со своей делегацией, но мне стало интересно, что скажет Гордон. Однако парень молчал. Вероятно, он не был глупцом. И тоже понял, что это проверка на вшивость. Он растерянно переводил взгляд с меня на Дракхаров и ребят из делегации, Как будто хотел, чтобы выбор сделали они. «Адалин не из нашего круга», — высокомерно произнесла Люцина. «Дочка второй Фрейлины королевы Шарлотты. Кажется, я заняла место её лучшей подруги, поэтому неудивительно, что она хочет избавиться от меня». «Верно», — подхватила Брижит. «Мы всё равно с ней не общаемся, так пусть живёт отдельно». Несколько ребят согласно загомонили, но остальные решили промолчать. Я была благодарна им уже за это. Я никому не навязывалась в друзья, но такое откровенное пренебрежение оказалось неприятно. Мне безразлично, что они подумают, но в моменты волнения всегда хотелось покрутить кольцо, что я и попыталась сделать. Однако вспомнила, что перед переходом перевесила его на цепочку и сейчас ощутила лишь пустоту на пальце. Я специально спрятала кольцо с драконитом. На это была веская причина. Этот подарок мне сделала моя близняшка Бэль перед отъездом. Точнее, я сама выбрала его из гарнитура, который сестра купила для нас троих. Вивьен, наша старшая сестра, взяла серьги, Эми — средняя, брошь. Они стали памятью о том, как мы были неразлучны. Белль. Интересно, как она? Смогла убежать? Дошла ли до академии? Ведь я не дождалась её там и до сих пор не могу с ней связаться. И от девочек тоже до сих пор никаких вестей. Глаза у на миг сузились и полыхнули фиолетовым, когда он проследил за моим движением. «Неужели почувствовал камень?» «Ну что ж», — он с серьёзным видом кивнул. «Если это коллективное решение, девушка не возражает, и среди вас нет настоящих мужчин, тогда прошу за мной». Все, кто минуту назад роптал и возмущался, мгновенно притихли. Вот так одной, казалось бы, ничего не значащей фразой он смог обозначить приоритеты и указать на истинную сущность людей. Я уже было сделала шаг вслед за Дракхаром, но Гордон, краснее чуть ли не до кончиков ушей, вышел вперёд. «Я пойду в тот дом. А Долин? Пусть здесь заселяется». Дайрон молча кивнул и направился дальше. Гордон бросил на меня быстрый взгляд с кривой ухмылкой, подхватил чемоданы с помощью артефактов и пошёл вслед за ментором, который уже скрылся за поворотом. Я только и успела поблагодарить его под недовольные взгляды остальных ребят. «Ладно, потом разберусь, как наладить с ними общение. Сейчас же нужно хотя бы занести вещи внутрь» и успеть взять всё необходимое для занятий, иначе завтра я рискую получить свой первый выговор. Я слышала, что здешние магистры очень не любят, когда адепты нарушают установленные правила. Я подошла к двери, взялась за ручку. Дверь тут же озарилась мягким золотистым светом и открылась. Я не стала разглядывать обстановку, а сразу же осмотрелась в поисках карты. Нашла её на тумбе, взяла, оставила сумку и выбежала на улицу. Лучше не отставать от своих и держаться от них, хотя бы на небольшом расстоянии. Кто знает, кого я могу ещё тут встретить? С моим-то везением. Дайрон, полчаса спустя. «Дар, что это было? О чём ты?» — лениво спросил я, наблюдая за делегацией с высоты пятого этажа. Экхард усмехнулся и тоже обратил свой взгляд на людей. Они спорили с мэтром, высказывая свои аргументы на повышенных тонах. Даже без острого слуха несложно было понять, о чём идёт речь и о ком. Жильё и девчонка. Опять она как камень преткновения для всех, и для меня особенно. Стоит чуть поодаль, делая вид, что её не касается вся эта ситуация, и я бы поверил, что ей безразлично окружающие, если бы не ощущал её эмоции так остро. Она боялась, но не своих собратьев, а меня. Любопытно. «Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю», — сказал Тёмный, забираясь на парапет и выпрямляясь во весь рост. «Я не буду спрашивать, как тебе удалось так быстро заменить людям дома и практически спровоцировать скандал». «Но отселить девчонку подальше тоже было твоей идеей, не отпирайся». «Для чего? Ты же знаешь, что связь с людьми для нас под запретом. Если не хочешь, чтобы тебя отчислили». «Знаю». Я просто кивнул, не отрицая очевидные для ментров вещи. «Тогда объяснись. Неужели так понравилось, что решил с первого дня облегчить ей жизнь, м?» Мало того, что она среди своих практически изгой, так и комнату предложил на отшибе. Даже удивительно, что не развернул этого, как его там, ботаника, а позволил ему заселиться». Я скрипнул зубами. Сам толком не понимал своих мотивов. Хотел отомстить за незабываемую встречу в Человеческом Королевстве. Нет. Там я спровоцировал ссору, хотя бы и себе, в этом можно признаться. Вывел её на эмоции и получил оскорбление. Я даже забыла о том досадном недоразумении, пока вновь не встретил её уже тут. Тогда что? Удивительно. Но эта девчонка с первой минуты, с первого взгляда от чего-то раздражала. Ещё там, в кофейне. Но вполне себе безобидный вопрос мне захотелось... Я сам не понимал, чего мне хотелось больше — заставить её извиниться или раззадоривать дальше. Я никогда не позволял эмоциям взять над собой верх. Из-за моего опасного дара мне приходилось постоянно подавлять раздражение, гнев, злость и даже радость, чтобы не навредить окружающим. Я уже и забыл, каково это — испытывать эмоции так же, как и все остальные, но с ней вдруг вновь ощутил их в полной мере — И чуть не погубил людей в той кофейне. Я лишь хотел дать людям возможность показать, чего они стоят. Наконец ответил я. Как и ожидалось, ничего. Они такие жалочные и продажные, как и вся их никчёмная раса. Но даже среди них есть исключение, верно? Тёмный усмехнулся. Чем же она тебя так зацепила, Дар? Да, мордашка милая, но она человек, не забывай об этом. У нас запрет на связь с людьми. Я этого не забывал, отчеканил я. Просто хочу немного поиграть. Для чего? «Для чего?» «Самому интересно. Почему меня так влечёт к этой слабой человечке?» «Если верить присланным данным, у неё даже магии практически нет. Как только она смогла пройти отбор в делегацию?» «Просто так», — я пожал плечами, — «от скуки». «Понимаю», — экхрт кивнул, — «но мне люди неинтересны, слишком слабы». «Так я и не предлагаю тебе заводить с кем-то из них интрижку». «Упаси меня, великий дракон», — ответил тёмный, «не хочу вылететь из Академии из-за них». «И тебе советую держаться от девчонки подальше. Не порть себе жизнь, дар, Она того не стоит». «Я тебя услышал», — ответил я после минутного молчания. «Но всё равно сделаешь по-своему», — не спрашивал, а утверждал друг. Я не ответил. «Зачем, если это ясно без слов?» «Да, я поступлю так, как сам посчитаю нужным. Сначала узнаю все её слабые стороны». Выясню, чего она боится, что любит, а что нет. Почему она опасается именно меня, когда на всех остальных дракхаров реагирует относительно спокойно, а ещё... Почему от неё исходит такая знакомая аура драконита? Да, пока ещё слабая. Не всем дракхарам заметная, но мы менторы, потому и занимаем свою должность, что можем подмечать то, что остальным ещё недоступно. Девчонка не так проста, как кажется. От того интересно разгадать, что же такого она скрывает. И я обязательно это узнаю рано или поздно.